Глава третья Лина попыталась осторожно вылезти из-под его руки, но мужчина жал ее еще сильнее и что-то тихо прошептал. Уткнувшись ей в макушку, до девушки донеслось. — Лиса, нет, нет! И вдруг раненый замолчал, и лицо его скривилось. Лина замерла. Вскоре мужчина вздохнул, и девушка почувствовала, как он расслабился. Она ужом вывернулась из-под его руки и медленно отползла в сторону. Мох был влажный и мягкий. Наконец, Лина поднялась на четвереньки и села, огляделась вокруг. Вокруг был прозрачный сосновый лес, высоко вверху, едва заметно покачивались. Верхушки мачтовых, или как еще их называли, корабельных сосен. И как назло, ни одного приличного кустика. Местность была ровная, да и сосны росли рядами, будто их кто высадил. Лина осторожно поднялась на ноги, пригнулась и шагнула к ближайшей сосне. Дерево было мало того, что высоким, так и ширины приличной. Неожиданно под ее ногой предательски хрустнул сучок, Илина замерла, медленно повернула голову и посмотрела на мужчину. Тот лежался так же на боку и никак не отреагировал на громкий звук. Или не он только показался громким. Девушка сглотнула, пригнулась еще сильнее и скрылась за сосной. В этот момент. Мужчина зашарил рукой по мху и что-то глухо пробормотал. Звуки здесь разносились далеко, но мох приглушил его слова, что линия было только на руку. Она, наконец, застегнула джинсы и выглянула из-за толстого стола. Девушка не знала, что случилось еще, но мужчина резко сел и открыл глаза. Он повернул голову и посмотрел точно на нее. Лина вздрогнула. Мужчина смотрел, будто не на неё, а сквозь. И смотрел ли, глаза его точно были открыты. Но что он видел? Или кого? Лина замерла на минуту, а потом сделала первый шаг к нему навстречу. Взор мужчины будто прояснился, и по лицу пробежала волна непонятных эмоций. Удивление, неверие и радость. Да, радость. Лене даже показалось, что глаза его заблестели, но только на секунду-другую. Потом же, будто холодной водой его окатило, лицо раненого утратило всякое выражение и стало каменным непроницаемым. «Человек?» Отрывисто сказал И пробуравил Лину взглядом. Вскоре взор его стал расфокусированным. И зрачки сузились в точку, быстро двигаясь из стороны в сторону. Лина замерла. У нее было такое чувство, будто ее просвечивают рентгеновским аппаратом. Девушка даже не заметила, как приняла боевую стойку. Глаза мужчины расширились. И он внимательно посмотрел на нее. Кто наставник? прошипел раненый, не сводя с нее глаз. В смысле, не поняла Лина, вы о чем? Тебя фика прислал. Мужчина неожиданно насторожился и огляделся по сторонам. Лина вздохнула и опустила руку, в которой оказалась зажата палка. С изумлением посмотрела на нее. Девушка и не помнила. Как-то оказалась там. Не присылал меня никакой фика. Я просто в люк упала, и вот. Она обвела рукой вокруг и бросила палку. Палка оказалась основая и смола стягивала кожу на ладони. Мужчина поднял бровь и несколько мгновений пристально ее рассматривал. «Не врешь. Наконец постановил он. «Что такое люк?» «Ну, там внизу всякие кабели или канализация», — сказала Лина. Мужчина смотрел на неё непонимающе. «Как вам объяснить?» «Отверстие, нора. Дыра такая в асфальте. В земле». Тут же поправилась Лина. Она поняла, что слово «асфальт» ему тоже неизвестно. «Дыра». Тот кивнул своим мыслям. «Портал, значит?» «Бывает. Редко но случается. Ладно». Он растер пострадавшую ногу и поднялся. Плотные кожаные штаны были разодраны в клочья и висели на нем как на вешалке. Лина охнула. За ночь мужчина потерял в весе килограмма три, если не больше. Одет он был в рубаху на шнуровке. И кожаную жилетку с множеством карманов, тоже разорванную. Но и все. Не было заметно следов открытого перелома левой ноги. Правая рука, которая еще ночью висела плетью, судя по всему, тоже срослась. Вот это регенерация! Лина только головой покачала. «Ты на Араксе», — сообщил мужчина. «Мир этот небезопасен в последнее время». Зовут меня Виль. И я охотник на нечисть. Лина обхватила себя руками. все таки хорошо, что я не платье надела, а джинсы. Кто-то в платье стоял бы тут перед этим Вилем. Охотник на нечисть. пра. Мысль пронеслась. И девушка неожиданно затряслась. Нечисть? Прошептала она. Это вот те жгутые шары? «Они ведь?» «А вас… вас рвало этой дрянью!» Закончила Лина и попятилась. Виль ухмыльнулся. «Рвало. Бывает это такое. Редко, но бывает. Пришлось нырять самую кучу», пояснил охотник и повязал на пояс ту самую скрученную верёвку, лосо, которую он кидал в этих мерзких существ. «Ларги охотятся обычно поодиночке», — пояснил он Лине, которая на самом деле не хотела ничего слушать. Она хотела закрыть глаза, закупорить уши и ничком свалиться прямо в мягкий мох, а потом проснуться, путь хоть и в реанимации, зато в родном, таком понятном мире, где нет никаких ларгов, и она бы обязательно так и сделала. Но тут Виль... Одним молниеносным движением снял лосос с пояса и кинул его прямо в лину.